Глава 26. Арсений. Впервые с момента выхода из клиники мне захотелось напиться, нажраться по-скотски, стать грязным, бездумным и пустым, как пакет с воздухом. Ударил по рулю кулаком, но хотелось орать от беспомощности, слишком много всего больного и резкого. Как будто хирург забыл во мне скальпель, и острый инструмент свободно передвигается внутри, рассекая плоть. В клинике я испытал невероятный вихрь эмоций. Чувство единения пронизывало насквозь, пока я сжимал в объятиях плачущую Алёну. Казалось, что её судорожно сжатые пальцы и доверчиво прижатое лицо к моей груди это есть шаг вперёд. Ко мне. На деле ни хрена подобного. Я зарулил в один из баров. Бармен хлопнул по стойке, приветливо улыбаясь мне. Он узнал меня, меня знали в лицо во многих пабах, барах и клубах, по которым я куралесил вместе с Миланой или без неё, но надеюсь пересечься со Стервой. Помнится, что и познакомился я с ней также. Повёлся на линию спины и низкий вырез на платье почти до самой задницы, хотел снять девушку на одну ночь. Мила не хотела с того же, развлечься, без лишних расшаркиваний, долгих ухаживаний и громких слов. Выпивка, клуб, отель, утра встречиная вместе. Потом внезапно оказалось, что она из неплохой семьи и просто любит развлекаться. Несколько общих тем и понятные нам обоим шутки. Я начал с ней встречаться. С Милой всегда было ярко и шумно, как в разгар карнавала. Не помню, с чего я решил, что она должна стать моей невестой. Кажется, после бурного секса она однажды пошутила, что после такого я просто обязан на ней жениться. Милана умела дёргать за ниточки, намекая, шутя и делая так, что я сам предлагал то, чего хотелось ей самой. Она отучилась в театральном, мечтала стать звездой экрана, не брезговала добиваться желаемого всеми доступными способами. Сидя в баре, я перебирал в памяти, сколько дорогих побрикушек и подарков она выцагонила из меня. Каждая ссора и бурное примирение оплачивалось мной, щедрыми монетами и дорогостоящими презентами. Всего на мгновение ставлю милу в нынешнее положение Алёны и смеюсь. Я уже был бы ободрен как липка. Внезапно меня передёрнуло от годливого ощущения, возникшего внутри. Сравнивать Милу и Алёну так глупо, они совсем разные. Мила это самка богомолов, противовес моей нежной и хрупкой бабочке. Милана хорошо умела играть, загоралась как спичка, но так же быстро остывала ко всему. Быстро она остыла и к роли верной невесты. Я не привык к поражениям. Мне привык, чтобы меня посылали открытым текстом пройтись на хуй. С чего-то я решил, что нужно, чтобы это не стало, удержать эту дрянь любой ценой. Всё пошло по наклонной. Я только опускался всё ниже и ниже. Милана словно нарочно показывала, что у топкой грязи не бывает дна, и можно нырнуть глубже. Не хотелось бы сейчас проигрывать в голове пошловатые мелодии из прошлого, записанные на пластинках памяти. Но этот бар напомнил мне о многом, поэтому я просто доставал на свет то немногое, что осталось, и окончательно избавлялся от фантомного призрака бывшей невесты. Чёрт побери, каким болваном я был. Ваня был прав, я в никуда спустил много времени. Но не случилось бы этого, я бы не встретил Алёну. Моя колючка. Я думал о ней с небольшой досадой и затаённой нежностью, слышимой в эхе мыслей. Арсений, вам как обычно? услышал голос бармена. Едва слышный стук стопок. Шоты с текилой выстроились ровным рядом передо мной на барной стойке. "Благодарю", ответил машинально, но приступать к экспертному не торопился. Пальцы безвольно лежали рядом с холодным стеклом стопок. "Привет, Арс. Отмечаешь или горюешь?" На плечо легли женские пальцы, знакомый аромат духов: горьковатый миндаль и пьяная вишня. Я обернулся через плечо, увидев свою невестку. "Оксана" Итак, всё-таки отмечаешь? игриво предложила Оксана. Судя по всему, она уже была слегка навеселе, и я не желал поддерживать разговор, и Оксана принялась подкидывать одну тему за другой. Не заезжаешь к нам в гости? притворно вздохнула невестка. Давно вернулись. Полтора дня назад. Всего полтора дня, а ты уже по барам гуляешь, усмехнулся я. Ой, Арс, не тебе меня учить. И я тут не одна, а с девочками. У моей подруги день рождения, между прочим, повод уважительный. Тогда иди отмечать день рождения своей подруге. Уже начала отмечать. Я заметил. Процедил свой зубы. Оксана выпила что-то довольно крепкое, если забыла о своей неприязни и начала вешаться на меня, как когда-то раньше. В последнее время тебя словно подменили, Арсений. стал таким праведником, что смешно даже Ване. Вы так похожи, знаешь. Пьяно улыбнулась Оксана, переместив пальцы на локоть. Я отцепил пальцы невестки и развернулся и сказал, глядя в глаза: "Выглядишь и ведёшь себя как дешёвая потоскуха. Не позорь фамилию Покровских. Возвращайся к детям и мужу". "К мужу?" усмехнулась Оксана, тряхнув гривой тёмных волос. "У мужу кто-то есть на стороне. С чего ты взяла?" Поморщился я. Ваня любит тебя и детей. Детей заслужено, а вот насчёт тебя не уверен. С чего я взяла? До да того, что я видела у него в кармане кольцо, без коробки, просто кольцо. Купил, наверное, для своей шлюхи, дорогое кольцо. Оксана злососхирилась. Сначала я обрадовалась как дурочка, какой роскошный подарок меня ждёт. И знаешь что? Оксана сделала паузу. Ничего, Ваня не подарил мне кольцо. Предъяви Ви Ване, мне не интересны ваши разборки. Но Оксана решила вывалить на меня все подробности семейных дрясг. У твоего старшего брата оригинальность хромает, повторяет за тобой. Решил долго не ломать голову и купить такое же кольцо, как ты покупал своей бывшей невесте. Оксана, ты пьяна. Отстань, ответил я. Оксана несла абсолютную чушь. Такого же кольца, какое я подарил Милане в честь нашей помолвки, быть не могло. Его делали на заказ. Кольцу стоило невероятную кучу денег. Причём мне сейчас на это плевать. Даже не знаю, куда Милана делает это кольцо. Кольцо делали на заказ, так что твоя версия несостоятельная. Ты, наверное, будучи пьяной по карманам мужа лазила. На заказ. Возможно, но Ванька же видел кольцо для Миланы, значит, решил не ломать голову над тем, как порадовать свою шлюху. Заказал такое же кольцо. Презрительно скривила губы Оксана, потом вздохнула горько. Но может, ты прав, и кольцо просто похожее? Оксана потянулась к шоту с текилой и опрокинула в себя стопку. Знаешь, это чертовски обидно, Арсений. У меня ты в голове до сих пор. А Ваня? Вы с ним так похожи. В спальне при выключенном свете не отличишь, если захотеть, зашептала Оксана. Я думала, что это хорошо, а оказывается, что у моего Вани на стороне есть другая. Оксана прижалась грудью к моему плечу. Мне надоел пьяный цирк Оксаны. Даже несколько лет назад она не значила для меня больше, чем симпатичная подстилка на несколько ночей. Оксана, прекращай пить, брезгливо поморщился и понял, что решение приехать в бар было верным. Пиц совершенно расхотелось. Потянула домой к своей неноглядной колючке. Положить ей на колени повиную голову и сказать в очередной раз, какой я болван и как сильно надеюсь, что однажды у нас с ней всё наладится. Уходишь? Удивилась Оксана и решила действовать открыто. Как насчёт того, чтобы приятно провести время вдвоём? Ты шлюха, Оксан. Я не буду рассказывать Ваньке, что ты предлагала мне перепихнуться. Думаю, он сам рано или поздно поймёт, что ошибся с выбором жены. Ты стал проводником? Давно ли? Оксана злорасмеялась, наблюдая, как я росовываю по карманам телефон и бумажник. Её пьяный, немного поплывший взгляд зацепился за моё обручальное кольцо. Ты женился? потрясённо выдохнула Оксана. Когда? На ком? Не твоего ума дело. А Ваня в курсе? глупо спросила Оксана. Что мне Ваня? Я сам себе хозяин. Желаю тебе весёлой ночки. Можешь смело нажираться дальше.